бесследно исчезла. Через три дня после того, как последние предметы доставили на судно, экспедиция благополучно прибыла в Каир. Так описывает Масферов обстоятельства, сопровождавшие одно из самых удивительных открытий, сделанных в минувшем веке в долине Нила. Действительно, даже при самом смелом воображении трудно себе представить, что мы увидим пусть в музейной витрине самых известных фараонов Египта. Рассказывает, что когда судно с необычным грузом отплыло от Луксора и начало спускаться вниз по реке, филахи открыли ружейный огонь, как это принято у них при похоронах. А женщины, распустив волосы, сопровождали жалобными воплями и причитаниями былых владык страны, отправившихся в далекий и неведомый путь. Стеники даир Эль-Бахри мумии некоторых фараонов эпохи Нового царства отсутствовали. Часть из них нашел через 17 лет Виктор Лоре, производивший раскопки в Долине царей. В феврале 1898 года он натолкнулся на гробницу фараона XVIII династии Тутмоса III, давно уже ограбленную. А спустя месяц неподалеку ему посчастливилось обнаружить усыпальницу наследника и сына этого царя, Аминхотепа II, грозы князьков Сирии и Палестины. Нет возможности подробно описывать это примечательное открытие и обстоятельства ему сопутствующие. Достаточно сказать, что расчистив весьма искусно скрытый вход, распознать который можно было только по несколько отличному цвету щебня, Лоре проник в вход, перегороженный глубоким колодцем-ловушкой для грабителей, что, впрочем, не помешало им давным-давно побывать здесь не без пользы для себя. Во всяком случае ценностей уже никаких не осталось. Преодолев препятствия, Лоре, пройдя подземные залы, лестницу и наклонный ход, очутился перед ступеньками, ведущими в крипту. Крипта гробница, усыпальница. Над ней стоял огромный саркофаг из песчаника. Крышка отсутствовала, но антропоидный гроб фараона был на месте, а в нем мумия Аменхотепа II, единственная до того времени обнаруженная в Долине царей. В первом зале на модели судна, их было в гробнице всего 4, две имели по крайней мере два метра длины, лежала мумия, лишенная даже покровов. В одной из четырех боковых камер, примыкавших к последнему залу, находились еще три мумии: вероятно, царицы, принца лет 15, скорее всего, сына Аменхотепа II, и какого-то мужчины. Саркофаги их отсутствовали. В другой камере, вход в которую был замурован, стояли девять саркофагов, причем только пять имели крышки. Видимо, грабители действовали здесь беспощадно. Обломок крышки и части мумии, например, нога молодого принца, попали в первый зал, а части моделей барок оказались в помещении с саркофагами. В саркофагах покоились Тутмос IV, Сети II, Рамсесы IV, V, VI, если судить по картушам и надписям. Но варварские действия грабителей И безответственная поспешность и небрежность чиновников, некогда доставивших сюда останки царей или прибиравших гробницу после очередного вторжения в нее воров, привели к тому, что не всегда удается точно отождествить мумии. Например, на нижней части одного из гробов значится имя Рамсеса III, тело которого найдено в тайнике Дейр-эль-Бахри. На крышке другого гроба начертано имя Сети Второго, Но на сделанной приписке мы читаем тронное имя Аменхотепа III. Оно же стоит на самой мумии. Случай этот не единственный. Мумии Аменхотепа Второго и некоторых из них, кого нашли в его усыпальнице, оставили на месте, обеспечив охрану и закрыв вход в нее массивной железной дверью. Тем самым на них навлекли новые беды. о которых рассказывает Говард Картер, занимавший тогда пост старшего инспектора службы древности в Южном Египте. Среди местного населения, и в том числе среди жителей уже знакомой нам Курны, разумеется, распространился слух, будто вновь найдены мумии царей, плотно убраны всевозможными драгоценностями.